397. Сын мой, надо быть сильным всегда. Состояние слабости духа не прощают люди. Осознание силы духа в себе всегда хорошо. Ощущение силы своей можно черпать от учителя, если силы ослабевают. Знали слабых и безвольных людей, стоявших во главе государств. Знали сильных духом отшельников и затворников. знали сильных и слабых которые были и богатыми и бедными значит дело не в богатстве не в положении но именно в духе потому будем утверждать эту силу в себе независимо от чего бы то ни было внешнего эту силу можно мощно являть даже перед лицом смерти только победитель жизни может явить такое бесстрашие и я победивший мир вам на него указываю Утверждайте силу свою перед лицом мира, как бы ни складывалась жизнь. Пусть утверждение это происходит в молчании и наедине, хотя бы и в присутствии людей, но молча и перед самим собой. Не являйте, не являйте слабости, ибо слабость не прощается жизнью. И знает, что мне нужны сильные помощники. Уявления слабости сократите и избегайте людей, когда они всё же случаются. Лучший способ накопить силы это побыть одному, но с учителем, объединившись в духе. Сила духа есть качество абсолютное, то есть чем больше она, тем лучше. Пусть никто никогда не знает и не узнает о минутах позорной слабости. Аурическое состояние организма в эти моменты плачевно, и каждый на렵т лечьнуть. чувствуя полное отсутствие защищенности. Обратите внимание на то, как жестоко бьет жизнь и люди тех, кто обнаруживает слабость свою. Победителем стойте и в счастье, и несчастье, радости и горе. Над тем и другим надо в духе победителем стать. Мои! Не отдавайте себя жизни и обстоятельствам на рассерзание. Волны яростно хлещут и бьют скалу со всех сторон, и вихрь бушует, и молнии блещут, а она стоит нерушима. На скале духа осознайте нерушимость свою и будьте непоколебимы, подобно утесу против бурунов. И чем яростнее неистовствуют стихии, тем резче и полнее выявляется непоколебимость гранита. Так утверждайте в себе нерушимость свою, под ударами волн стихийной матери, ибо дух вечен.